Глава 34. Бьянка. Зал отеля, арендованный под благотворительный вечер, сиял, как витрина ювелирного магазина. Хрустальные люстры, круглые столы с идеально выглаженными скатертями, букеты белых роз в вазах — всё выглядело так аккуратно и стерильно, будто кто-то высчитывал, сколько именно атрибутов создадут правильное впечатление доброты и статуса. Здесь звучал тихий благородный смех, шипело шампанское, и готовились речи, о светлом будущем. «Я ненавижу такие места», — пробормотала Лав, поправляя серьгу Каф. Её фиолетовые тени и синяя тушь подчёркивали глаза так, что любой мужчина в зале становился потенциально обречённым на падение к её ногам. «Ты вообще мало что любишь», — ответила я, решив пока что придерживаться языка жестов. «Что бы ты ни сказала, факт», — согласилась она. «Лавиния, держись рядом», — сказал Энсо, прежде чем мы вошли в зал, через стеклянные двери с резным узором. «Сам держись, я с тобой не разговариваю», — быстро бросила она. Мы с Энсо вошли под вспышки камер. «Семья Делла Морта, так нас называл каждый репортер и фотограф, привлекавший наше внимание. Сенаторские годы отца научили меня распознавать людей лишь по их взглядам. Журналисты, политики, бизнесмены. Те, кто пришёл показаться, и те, кто пришёл посмотреть. И теперь все эти люди смотрели на нас. Кто-то шептал. «Это жена Делла Морта?» Кто-то всматривался. «Дочь Торна? Разве нет?» Интерес перемешанный с осторожностью. Они чувствовали запах пороха, но не могли понять, откуда он. «Помни», — наклонился ко мне Энца. «Если захочешь уйти, Марка заберёт тебя в любую секунду». «Я не уйду», — сказала я, — «не раньше, чем меня услышат». «Кто?» — уточнил он, заранее зная ответ. Я встретила его взгляд. «Все!» Он подмигнул мне так соблазнительно, что согрешить захотел бы даже папа Римский. Я осмотрелась по сторонам и заметила Марка, стоявшего у дальнего выхода, как тень. Дарио и Раф делали вид, что скучают у боковых столиков. Дарио улыбнулся мне и кое-что сообщил на языке жестов. «Он только что сказал, что будет трахать стену?» — нахмурился Энца. Я чуть не расхохоталась, но взяла себя в руки и кивнула. Дарю и язык жестов были несовместимы. Уверена, он хотел сказать «буду твоей стеной», но вышло как всегда. Я не успела ответить Энце, потому что заметила, как к нам уже шёл отец, оглядываясь по сторонам, будто ожидал нападения в любую секунду. На лице Энце появилась ухмылка. Он тоже почувствовал страх Эрика Торна. Серый костюм и идеальный узел галстука красиво подчёркивали его статус. Он растянул губы в улыбке, за которую все любили его. Она была широкой и искренней, но только для тех, кто не знал, как она выглядит, когда он закрывал за собой дверь детской. «Бьянка», — произнес он так душевно, словно мы встретились на семейном рождественском вечере. «Ты прекрасно выглядишь». «О, так теперь черная мне к лицу?» Я почувствовала, как пальцы Энцо на моей талии напряглись, но он не шагнул вперёд, не встал между нами, просто остался рядом надёжной, как бетонная стена. «Сенатор, какая неожиданная встреча! Говорят, вы были в путешествии?» Ответила я. Моим рукам удалось не дрогнуть. Он заслуживал это «вы». Не как знак уважения, а как дистанцию. Его взгляд скользнул по мне, по Энце, по вспышкам камер, и его улыбка слегка дрогнула. Должно быть, отсутствие Нокса лишало его уверенности. Он остался один и не знал, как продолжить разговор, чтобы сохранить лицо. «Я рад, что вы пришли», — сказал он наконец. «Это важный вечер для фонда». Фонда, который отмывал деньги за счёт детей в контейнерах. «Для многих людей он станет важным», — согласился мой муж. «Возможно, даже судьбоносным». К лицу отца на секунду прилипла тень подозрения и страха, но он тут же смахнул её улыбкой. Он отступал, не поворачиваясь к нам спиной, И то и дело бросал взгляд на открытый второй этаж широким балконом по всему периметру. Не оборачивайся, еле слышно сказал Энца. Аргер и контролируют второй этаж. А Хил тоже здесь? спросила я. Да. Энса бросил взгляд на Лав, которая засунула в рот две тарталетки подряд и запила их целым бокалом шампанского. В целях безопасности. Время до выступления растянулось как жвачка. Кто-то говорил о статистике насилия, кто-то о важности фондов и пожертвований, кто-то о том, что каждый ребёнок заслуживает безопасности. Мне хотелось смеяться или кричать, но я просто сидела, чувствуя под пальцами шероховатую поверхность карточки со своим именем. На сцену, залитую мягким светом, в пятый раз за вечер вышла ведущая в блестящем платье и с улыбкой произнесла в микрофон. «А теперь я хочу пригласить на сцену одного из новых спонсоров нашего фонда». Зал замер в ожидании. «Энце дэлла морте». Внутри всё похолодело от всеобщего внимания к нашей паре. Но когда Энца поднялся со своего места, сгущая воздух одним движением и выпрямившись во весь свой почти двухметровый рост, я выдохнула. Он протянул мне руку, и я вложила свою ладонь, впитав кожей уверенность и спокойствия, которые мог вселить в меня только он. Пока мы шли к сцене, Энце поглаживал костяшки моих пальцев а напоследок крепко сжал руку в знак поддержки. «Я обычно немногословен», — сказал Энсо, взяв микрофон, «и не умею красиво говорить, когда вокруг так много лиц, которые я не хочу видеть». Я подавила улыбку от этого откровенного хамства. «Поэтому буду краток». Он на секунду задержал взгляд на первом ряду, там, где сидел Торн, и нажал ровно туда, куда нужно. «Если вы пришли ради правильных слов, послушайте мою жену. Он обвёл зал таким взглядом, что любой захотел бы покинуть помещение. Я обхватила холодной рукой микрофон, который ощущался слишком тяжёлым и даже грязным. Свет бил в глаза так ярко, что лица размывались. Я видела только маски, тёмные костюмы, блеск украшений, вспышки камер и одно лицо за столиком в первом ряду. Отец сидел так, чтобы его точно снимали. Полубородок сцене, подбородок чуть выдвинут вперёд. Когда он понял, что я стою с микрофоном, то нахмурился. Меня затошнило, но я произнесла. «Добрый вечер». Звук собственного голоса ударил в уши, как выстрел. Несколько людей в первых рядах подались вперёд, будто проверяя, действительно ли я говорю. «Меня зовут Бьянка Делла Морте», — продолжила я, наблюдая, как цвет лица отца становится всё белее с каждым словом, слетающим с моих губ. Большую часть жизни я молчала, не потому что не могла говорить. Несмотря на то, что выражение паники на лице Эрика Торна приносило мне удовольствие, я перевела взгляд туда, где сидела Лав, и она подбодрила меня кивком головы. Я сделала паузу. Слова больше не цеплялись и не застревали в горле. Они просто существовали, и я отпускала их на волю. В этом зале сегодня прозвучало много красивых слов о защите, о заботе о том, как важно слышать тех, кто переживает насилие. Я постаралась держать дрожь в руке, но не вышла. Но правда в том, что чаще всего насилие живёт не в тёмных подворотнях и не в неблагоприятных семьях. Оно живёт в домах с хорошим ремонтом, за дверями, на которые вешают венки на Рождество, в комнатах с белым ковром и домом для кукол. Кто-то кашлянул, а кто-то перестал жевать, отложив вилку. Я выросла в таком доме. Снаружи он выглядел примером, внутри — тюрьмой. Пальцы сжали микрофон чуть сильнее. Меня били за то, как я сижу, как дышу, за каждое слово, сказанное не в той интонации, и за каждое слово, не сказанное вовремя, пока я ещё могла говорить. Меня держали за шею, чтобы я запомнила, каково это — не иметь воздуха. Мне объясняли, что всё это — любовь, что лучше тебе знать, что для тебя правильно, девочка. Тошнотворный ком подкатил горлу, но я проглотила его. Свет за моей спиной подсказал, что Дарио выполнил свою часть работы. На экране пошли фотографии моего детства и юношества. Снимки, где я похожа на побитого котёнка, а не на золотого ребёнка-сенатора. Мне говорили, что я обязана быть благодарной за дом, за еду, за фамилию, за то, что меня растит такой отец, как он. Ведь у некоторых детей нет и этого. Я согласна. Именно поэтому... Мы должны поддерживать и защищать каждого ребёнка, независимо от расы, полы и положения в обществе. Ребёнок — это ребёнок, и ребёнок никогда не должен защищаться от взрослого. Краем глаза я увидела, как кто-то опускает взгляд в бокал. Как одна женщина во втором ряду неосознанно проводит пальцами по запястью. Когда мне было 12, он сломал мне ключицу. Я специально произнесла это «он» без уточнения и первым его вопросом стало не тебе больно, а ты хоть понимаешь, как опозорила меня?» Зал погрузился в суровое молчание. Даже вилки перестали звенеть, а официанты разносить шампанское. Какого чёрта вообще все пили шампанское, будто мы праздновали День независимости, а не пытались спасти детей от ублюдских родителей? Я выросла с убеждением, что если меня бьют, значит, я недостаточно хороша, недостаточно послушна, «Недостаточно? Удобно?» Я подняла голову. «Сегодня я хочу сказать тем, кто слышит это. Ни один человек в мире не имеет права поднимать на вас руку и объяснять это любовью. Ни один отец, муж, партнер, член семьи, никто». И чуть повернулась, позволяя камерам поймать экран за моей спиной. И если вы сейчас сидите за столом рядом с человеком, который избивал своего ребёнка годами...» а вы были тому свидетелем, то вы не человек». Я видела, как лица отца и всех друзей, вхожих в его дом, перекосились. «Вы можете спросить, почему я говорю об этом здесь, на вечере, организованном при поддержке сенатора Эрика Торна. Я впервые произнесла его имя». В зале прошёл тихий шорох, а потом вновь повисла звенящая тишина. «Ответ прост», — сказала я, глядя в мутные от насилия глаза папы потому что мужчина, который много лет выступал как голос жертв насилия, сам оказался тем, кто причинял его своей дочери. Если бы не свет софитов, я бы имела наслаждение наблюдать, как на его лице треснула маска. И не только ей, — продолжила я. На экране пошли видео, фото и документы, подтверждающие торговлю людьми. Человек, которого вы знаете как благородного политика, питает слабость к тем, кто не может защитить себя, «Видите этих детей? Голодных, избитых, потерявших надежду. Их жизнь в своих руках держит Эрик Торн. Так что задайте себе вопрос. Скольким из них он помог, а скольких привёл к гибели?» «Это...» — отец приоткрыл рот, но микрофона у него не было. «Это не всё», — перебила я. Я обвела взглядом зал, отмечая каждое знакомое слово. «Мой муж...» Я почувствовала, как взгляд Энса прожигает мне щеку. «Много лет ищет справедливости за убийство своих родителей». Я перевела дух. Мы с Энсой не обсуждали эту часть речи. Я даже не знала, хотел бы он, чтобы я говорила об этом. Но мне нужно было, чтобы люди знали. Потому что это уже не только его семья. Это моя семья. Многие из вас знают эту историю. Чикаго его знает. На семью Делла Морта напали много лет назад. Убили главу семьи и его жену, а их дети, считавшиеся мёртвыми, годами упоминались в хрониках как нечто нечистое и опасное. Нечто, что якобы навлекло беду на уважаемого политика и его маленькую дочь, которая чудом выжила. Я поймала взгляд Лав, в её глазах стояли слёзы, но она снова уверенно кивнула мне, предав сил. Годами пресса жалела бедного сенатора и его дочь, оказавшихся не в том месте и не в то время. Говорили о том, как мужественно он принял удар и продолжил служить людям. Я сделала паузу, чтобы слова проникли всем под кожу, и снова посмотрела на отца. Он набирал кому-то сообщение, держа телефон в дрожащих руках. Пришло время уточнить одну деталь. Отец концентрировал внимание на мне. Мы смотрели друг другу в глаза, впервые не как дочь и отец, а как обвинитель и обвиняемый. Деталь, которую я видела своими глазами, деталь, которую, как мой отец думал, я никогда не вспомню и уж тем более не произнесу вслух. Человека, который заказал убийство семьи Делла Морте, зовут так же, как человека, который финансирует этот вечер, сказала я отчётливо. Сенатор Эрик Торн. Секунду ничего не происходило, даже пыль перестала оседать, как перед взрывом. А потом зал зашептался, и этот шёпот оказался громче любого крика. Кто-то из присутствующих потянулся к телефону, кто-то повернулся к торну, ища на его лице опровержения, и увидел только серую перекошенную гримасу. Впервые за всю жизнь я не была ни его дочерью, ни его гордостью. Я стала тем, чего он боялся больше всего — своим голосом. И я ни за что на свете уже не собиралась замолкать. Ликование пронеслось по моим венам, как вдруг я услышала полный страх и крик своего мужа.